Глава 29 К середине дня Рубен смог озвучить хорошие новости. Все утро он общался по телефону и электронной почте с экспертами в Оттаве, Атланте и винни «Вы, должно быть, заметили, что Понтер не любит хлеб и молочные продукты», — сказал он, сидя в своей гостиной и прихлебывая крепчайшие эфиопские кофе, которые, как обнаружила Мэри, он обожал. «Да». Согласилась Мэри, которая после душа чувствовала себя куда как комфортнее, несмотря даже на то, что пришлось одеться во вчерашнее. Он любит мясо и свежие фрукты, но к овощам, молоку и хлебу интереса не проявляет. — Именно. И люди, с которыми я общался, сказали, что это очень хорошо для нас. — Почему? — спросила Мэри. Она терпеть не могла кофе, которым наслаждался Рубан. Они заказали Максвелл Хаус и даже шоколадное молоко, но их доставят только к вечеру вместе со свежей одеждой. Максвелл Хаус. Марка растворимого кофе. Пока же она получала свою дозу кофеина из банки колы. «Потому что», — ответил Рубан, — «это говорит о том, что народ Понтера не занимается сельским хозяйством. То, что мне удалось узнать от Хак, это более-менее подтверждает». Население той версии Земли похоже значительно меньше, чем нашей. Как следствие, они не практикуют земледелие или скотоводство, по крайней мере не в таких масштабах, в каких ими занимаемся мы в последние несколько тысяч лет. Я считала, что без этого невозможно поддерживать высокий уровень цивилизации, независимо от численности населения. Рубан кивнул. Жду не дождусь, когда Пондерс сможет развернуто ответить на наши вопросы по этой теме. Так вот, Мне сказали, что наши самые опасные болезни впервые появились у домашних животных, которые потом перешли на человека. Корь, туберкулез и оспа происходят от коров, гриб — от свиней и уток, коклюш — от свиней и собак. Мэри нахмурилась, заметила пролетающий за окном вертолет. Опять репортеры. Ну, если подумать, то так оно и есть. Более того, — продолжил Рубен. Болезни наподобие чумы развиваются в основном в местах с высокой плотностью населения, где много потенциальных жертв. В малонаселенных местностях такие болезни, по-видимому, эволюционно нежизнеспособны. Они убивают носителя прежде, чем он успевает заразить кого-то еще. «Да, думаю, это тоже верно», — сказала Мэри. «Наверное, будет слишком радикальным упрощением считать, что раз общество Понтера не сельскохозяйственное, то это общество охотников и собирателей, но это самый близкий, известный нам аналог тому, что пытается описать Хак. Общества охотников и собирателей действительно имеют значительно меньшую плотность населения, и в них и правда гораздо меньше болезней». Мэри кивнула. Рубан продолжал. «Как мне сказали, тот же самый принцип работал, когда в Америку явились первые европейцы». Первооткрыватели прибыли из густонаселенных аграрных обществ и кишели болезнетворными микробами. Местные жили не так плотно, и животноводство у них практически отсутствовало. Они не знали чумы или других болезней, которые передавались от животных к человеку. Именно поэтому от контакта пострадала в основном одна сторона. «Я считала, что сифилис попал в старый свет из нового», — сказала Мэри. «Да?» Есть некоторые свидетельства в пользу такой версии, согласился Рубен. Но хотя сифилис и правда впервые возник в Северной Америке, здесь он никогда не передавался половым путем. Лишь попав в Европу, он приспособился к такому способу распространения и стал одной из основных причин смертности. На самом деле эндемичная, невенерическая форма сифилиса встречается до сих пор, правда, в основном среди кочевников-бедуинов. Кочевники-бедуины. Бедуинами принято называть всех жителей арабского мира, которые ведут кочевой образ жизни, независимо от их национальности или религиозной принадлежности. Надо же! Истинная правда. Так что сифилис не опровергает картину одностороннего распространения эпидемических заболеваний, наоборот. Его пример подтверждает тезис о том, что для эпидемии требуются социальные условия – Типичные для перенаселенных цивилизаций. Мэри некоторое время переваривала услышанное. — Это значит, что вы, Луиза и я... Нам, скорее всего, ничего не угрожает? Это выглядит весьма вероятным. Понтер страдает от чего-то, что подхватил здесь, но, скорее, не принес с собой ничего, о чем следовало бы беспокоиться. — А что будет с ним? Понтер поправится? Рубен пожал плечами. «Не знаю», — ответил он. «Я дал ему достаточно антибиотиков широкого спектра, чтобы одолеть большинство известных бактериальных инфекций, как грамм негативных, так и грамм позитивных. Однако вирусы не реагируют на антибиотики, и не существует такой вещи, как антивирусный препарат широкого спектра действия. Пока мы не установим, что у него действительно конкретная вирусная инфекция, накачивать его произвольными антивирусными средствами — без толку». Мы ему скорее навредим, чем поможем. В голосе Рубана послышалось разочарование. Сейчас мы действительно не можем сделать ничего, кроме как наблюдать и ждать. Эксгибиционисты хлынули на дотоле закрытую половину зала советом и окружили Адекора плотной толпой, выкрикивая вопросы, которые разили его словно копья попавшего в засаду мамонта. «Стал ли для вас неожиданностью вердикт арбитра Сарт?» — спрашивал Луласм. «Кто будет говорить от вашего имени перед трибуналом?» — требовал ответа Хауст. «У вас сын 148-го поколения. Достаточно ли он взрослый, чтобы осознавать последствия того, что может ждать вас, и его тоже?» — спросил эксгибиционист, имени которого Адекор не знал. 147-й, передача которого должно быть смотрела более молодая аудитория. Эксгибиционисты набросились и на Жасмель. — Жасмель, Кэт, какими теперь станут ваши отношения с Даклар Балбай? — Вы правда верите, что ваш отец жив? — Если трибунал осудит ученого Халта как убийцу, что вы будете чувствовать, зная, что защищали виновного? А Декор чувствовал поднимающийся гнев, Но он старался, старался, старался скрыть его. Он знал, что трансляции эксгибиционистов смотрит множество людей. Жасмель отрез отказалась отвечать на любые вопросы, и эксгибиционисты, наконец, оставили ее в покое. Те, кто осаждал Адекора, тоже скоро насытились и мало-помалу очистили зал, оставив Жасмеля Адекора в гулком одиночестве. Жасмель на мгновение поймала взгляд Адекора, но тут же отвернулась. Адекор не знал, что ей сказать. Он с легкостью читал настроение ее отца, но в Жасмель было много и откласт. Наконец, просто, чтобы заполнить зияющую тишину, Адекор произнес. — Я знаю. Ты сделала все, что смогла. Жасмель подняла глаза к потолку, к нарисованному на нем полярному сиянию и укрепленному в центре хрономеру. Потом опустила голову и посмотрела на Адекора. Ты правда это сделал? Спросила она. Что? Сердце Адекора тяжело забилось. Нет! Конечно нет! Я люблю твоего отца! Жасмель закрыла глаза. Я не знала, что ты уже пытался убить его. Я не пытался убить его. Я просто разозлился, вот и все. Я думал... Ты поняла это, думал... Ты думал, что раз я продолжала говорить от твоего имени, то на меня никак не повлияло то, что я видела? Это был мой отец. Я видела, как он выплевывает собственные зубы. Это было очень давно. Тихо сказала Декор. Я... Я и не помнил, что тогда было столько... Столько крови. Мне очень жаль, что тебе пришлось это увидеть. Он помолчал. Жасмель, ты не понимаешь? Я люблю твоего отца. Ему я обязан всем, что имею. После этого инцидента он мог обвинить меня. Он мог добиться моей стерилизации, но он не стал. Он понимал, что я был и есть нездоров, что иногда я не способен сдерживать гнев. Тем, что я остался цел, я обязан исключительно ему. Тем, что у меня есть сын Даб. Я обязан ему. Моим самым большим чувством по отношению к твоему отцу является благодарность. Я бы никогда не причинил ему вред. Я бы не смог. Возможно, ты устал быть у него в долгу. Это был не долг. Ты еще молода, Жасмель. Ни с кем не связана, но скоро будешь, я знаю. Между близкими нет никаких долгов. Они прощают друг друга и живут дальше. Люди не меняются. — сказала Жасмель. — Нет, меняются, и твой отец это знал. Жасмель долго молчала, потом заговорила снова. — Кто в этот раз будет говорить о твоего имени? Услышав этот вопрос от эксгибициониста, Адекор просто пропустил его мимо ушей. Но сейчас он всерьез над ним задумался. Лурд была бы логичным выбором. Она из 145-го. Достаточно взрослая, чтобы арбитр отнесся к ней уважительно. И она сказала, что сделает все, чтобы помочь. «Я надеюсь...» Жасмель сбилась и начала сначала. «Я надеюсь, что у нее получится...» «Спасибо...» «Что ты теперь планируешь делать?» Жасмель посмотрела прямо на Адекора. «Сейчас...» «Прямо сейчас...» Я хочу оказаться подальше от этого места. И от тебя. Она повернулась и вышла из гнетущего зала совета, и Адекор остался в нем один.